Талызина. Валентина Талызина — миллионерша, которую любят батрачки, то есть простые женщины. Я бесконечно люблю Валю Талызину. У нее необыкновенное женское чутье, и она хорошо разбирается в психологии. Мне всегда хотелось найти для нее неожиданный материал, и я подкинул Валентине Ларионовне пьесу Теннисю Уильямса» внезапно прошлым летом. Ей безумно понравилось, что она будет играть миллионершу — Сама купила себе песцов, поехала в заказник, отобрала, только что лично их не подстрелила, приготовилась. А пьеса начинается с того, что погиб сын этой женщины. И, как всегда у Тенниси Уильямса, мы понимаем, что герой был ненормальной сексуальной ориентацией. Вдруг вызывает меня дирекция и предлагает другую актрису. Все знают, что однокурсником Валентины Илларионовны по ГИТИСу был роман «Виктюк». И я, оперируя этим козырем, заявляю: «Нет, нет нет нет играет Талызина. Только эта народная артистка нашего театра что-то понимает в нетрадиционной сексуальной ориентации. Тут директор упал со стула от смеха, Да делайте, что хотите. Подумать только уже больше 60 лет она в театре Моссовет. Пришла сюда девочкой, окончив Гитис. Кстати, актрисой Сибирячка Талызина могла и не стать. В родном Омске она сначала пошла учиться в сельхозинститут на экономиста. Проучившись два года, поняла, что занятия в драматической студии при институте ей интереснее, чем лекции по экономике, и поехала в Москву. Когда Талызина появилась в театре, здесь работали Фаина Раневская, Ростислав Плят, Вера Морецкая, Серафима Бирман, Валентина Серова, а руководил театром блестящий Юрий Завадский. Любимым же режиссером и другом молодой актрисы стала Ирина Анисимова-Вульф, дочь лучшей подруги Раневской. Она дала Талызиной первую большую роль красавицы Зинаиды в «Дядюшкином сне» по Достоевскому. Мать Зинаиды играла сама Раневская, и отношения с ней поначалу складывались непросто. Однажды Валентина приболела, и мама ей посоветовала народное средство от простуды — чеснок. Пропускать репетиции Талызина не хотела и, съев котлеты, в которые заботливая мама подмешала, лекарство. отправилась в театр. Во время одной из мизансцен, когда дочь падает перед матерью на колени, Раневская учуяла острый запах чеснока от партнерши и прервала репетицию. «Это что такое?» Далее последовали обидные слова, на которые Фаина Георгиевна была щедра. После конфликта... Молодая актриса совсем пала духом и призналась Анисимовой Вульф, что не справляется с ролью. Ирина Сергеевна начала репетировать с Талызиной отдельно, и в результате все получилось. Этот спектакль был очень популярен. Когда мы советовцы приехали с ним в Париж, Талызину в газетах называли настоящей русской красавицей. Сама Эльза Ториале, известная писательница, сестра Лили Брик, пришла за кулисы, чтобы познакомиться с Валентиной. Наладились отношения с Раневской. А с Анисимовой Вульф Валентина Илларионовна дружила до ее последних дней. Несмотря на предупреждения администрации о сложном характере актрисы, мы с Валентиной Илларионовной довольно быстро нашли контакт. Она с легкостью поддерживала самые безумные мои идеи. Например, в пьесе «Теннис Уильямс» есть ремарка, что у героини постоянно кружится голова, она часто падает в обморок. Я говорю — «Давайте так. Начинайте монолог. Я сделаю руками так, бац, и вы падаете. И лежите, пока зритель не начнет шевелиться, кашлять, нервничать. Почему лежит народная артистка?» Она была в восторге. С тех пор, в разных местах, во время спектакля, как только она слышала мое «бац!», падала. Причем делала это очень плавно. Знаете, вдруг как-то так оседает, брык, и уже на полу. Зрители верили, нервничали, начинали звать администратора, А когда она вставала, устраивали ей овацию. Еще, конечно, тогда я оценил знаменитый голос Талызины. Она владеет огромным богатством интонаций, от нежной, легкой, сексуальной до какого-то невероятного металла. Не то что люди, животные заслушиваются. В театре жили две большие крысы, которых никто не мог поймать. Но когда на сцене играла Талызина, они неизменно выползали из-за кулис и слушали. Видимо, что-то их привлекало в вибрациях ее голоса. Крыс мы прозвали Мишка и Машка. После спектакля я смешил калызин. Ну вот, Валь, сегодня играли хорошо, потому что опять вылезли Мишка с Машкой, слушали ваш монолог. Я, естественно, знал, что за ее плечами огромный киноопыт. Валентина Илларионовна понимала, будешь сниматься, на тебя и в театр зритель пойдет». Она из тех актрис, кто очень любит кино и ни от каких съемок не отказывается. И, конечно, ее виртуозное владение голосом всегда привлекало режиссеров дубляжа и тех, кто хотел по тем или иным причинам переозвучить героинь в своих картинах. Голосом Талызиной говорят актрисы в культовых советских фильмах «Долгая дорога в дюнах», «Тасу полномочен заявить», «Ирония судьбы или с легким паром». История последнего фильма для Талызиной болезненная – Она очень обижается, когда, допустим, на фестивалях не объявляют, что Брыльску озвучила она. А все потому, что Валентина Валентины Ларионовны есть все основания считать, что она спасла этот фильм. Дело в том, что когда Рязанов представил первую версию картины, художный совет вовсе не увидел в ней хит. Более того, встал вопрос о том, что в фильме нужно что-то радикально менять. В первую очередь потребовали переозвучить Брыльскую, говорящую с польским акцентом. Все сходились во мнении, что ее рисковатые интонации портят картину. Рязанов стал искать, кто может это сделать. Перебрал много актрис, работающих на озвучке. Талызину ему рекомендовал ассистент по актерам. Рязанов Валю прекрасно знал. Она у него играла в фильмах зигзаг «Куда», старики «Истарики-разбойники». Да и в иронии прекрасно исполнила роль подруги Нади. Но озвучивать главную героиню... Почему Талызин? У Вали же совершенно другой типаж, не думая он. Тогда рядом с Рязановым всегда была его верная супруга Нина Скубина. Она также настаивала на том, чтобы Ильдар Александрович попробовал Толызину. Валентина Ларионов мне рассказала, что когда она встала к пульту, Скубина сказала, «Валя, нужно спасти фильм». И Талызина это сделала, выжив из своего чудного голоса все, что возможно. Она немного много ни мало сыграла роль заново. «Потому что, если вы выключите звук в иронии судьбы, вся эта мягкость Наденьки, женственность ее, уйдут». Более того, Алла Пугачева, исполнявшая песни, потом их тоже перезаписала, сделав голос более мягким, проникновенным, под Толызину. И вот после такого труда Брыльска получает за картину государственную премию СССР. А о том, кто ее озвучил, как-то забывают. Обида осталась на всю жизнь. Но, конечно, не на Рязанова. С ним Валентина Илларионовна прекрасно работала и позже. Хотя Рязанов был режиссером достаточно жестким в работе. Он, например, сказал Вале, «Теперь тебе будут давать роли только некрасивых героинь». И Талызина поняла, что он имел в виду, и смогла оценить его откровенность. Она рассказывала, что Эльдар Александрович грудью вставал за своих актеров, если им что-то было нужно. Например, он узнал, что у Талызина очень маленькая ставка — Произошло это на второй картине «Старики-разбойники». Рязанов позвал Юрия Никулина, и они с Толызиной пошли в актерский отдел массфильма. Рязанов продумал мизансцену. «Заходим в кабинет втроем. Валя стоит посередине. Мы с тобой, Юра, по бокам падаем на колени». Так и сделали. Но начальник в этот момент с кем-то разговаривал по телефону. Никулин с Рязановым перемигнулись. «Не уходим. Стоим». В результате чиновник повесил трубку и сказал, «Я все понял, идите!» Сама Валентина Ларионовна никогда за себя нигде не просила. Леонид помнящий ее муж, художник по профессии, неплохо зарабатывал. Она безумно любила его. Вместе они прожили 12 лет, растили дочь Ксюшу. Хотя сказать, что их семейная жизнь была счастливой, нельзя. Муж выпивал, и Талызина это не скрывает. Много лет она его тянула, как могла. Талызины и непомнящие развелись. Он снова женился и уехал со своей новой женой в Мексику. Там он добился успеха как художник, а несколько лет назад вернулся в Москву. После развода Валентине Ларионовне пришлось одной растить дочь, заботиться о маме. Ксюша стала замечательной актрисой, сейчас работает в театре российской армии. Они с мамой иногда очень бурно выясняют отношения, у них бывали периоды непонимания, но сейчас такая любовь. На самом деле, Валентина Лариона всегда ей очень помогал и в жизни, и в профессии. И что невероятно ценно для Ксении, как для актрисы, мама всегда говорит ей правду. Когда дочь звонит ей после своей премьеры, Валентина Лариона спрашивает напрямую. «Ты хочешь похвалу услышать или правду?» О сложном характере Талызиной в театре ходят легенды. Что я могу сказать? Это так. Человек, она прямой, неуживчивый. Помню скандал, когда она поссорилась с актрисой Ольгой Кабо и ушла из спектакля «Мораль пани Дульской». Толызину в этой постановке заменили. Когда я спросил Валентину Илларионовну, неужели невозможно было договориться, она ответила, нет, нет, не могу. С Кабо договориться невозможно. Жуть состоит в том, что Оля переставляет реплики. Я не могу каждый раз судорожно перебирать в памяти весь текст, чтобы понять, откуда этот кусок. Мне мое здоровье дороже. Толызина вообще человек-поступка очень не любит лишней болтовни. Она может тебя прервать на полуслове, Это все ерунда, бла-бла-бла. Ты мне скажи, что по делу-то надо. Поэтому Валентина Илларионна сразу останавливает людей, которые легко раздают обещания. Она ненавидит пустые слова. И если принимает какое-то решение, например, помочь человеку, Талызин так и сделает. А когда кого-то не взлюбила, уж ни за что даже не подойдет к этому человеку. Валентина Илларионна из тех людей — кто никого особо внутрь к себе не допускает. Я даже скажу больше. Как-то она призналась, что всех подруг ликвидировала. Кстати, это выражение потом использовал Рязанов. Помните, героиня Френлих в служебном романе говорит эту фразу? И у Валентины Ларионы действительно немного подруг, насколько я знаю. Мне даже иногда кажется, что она больше доверяет животным. Есть у нее страсть – коты. Она подбирала животных с улицы, постоянно выхаживала каких-то брошенных котят. Ее партнер по спектаклям, Борис Чербаков все время подшучивал над Талызиной из-за такого количества кошек, но потом понял, что это ее отдушина, и она с ними успокаивается. Как недавно выяснили ученые, коты ведь даже более преданные, чем собаки. Если же говорить о дружбе с людьми, Талызина предпочитает дружить с мужчинами. Она всегда умела находить баланс с партнерами, умела поставить себя так, что никаких романов не было. Когда мы с ней делали второй совместный спектакль «Двое с большой дороги» по пьесе Виктора Мирешка, она сама себе выбрала партнера, мхатовского актера, красавца Борю Щербакова. Я говорю, знаете, вы хорошая пара, но у вас довольно большая разница в возрасте. Она мне отвечает, Андрюша, вы из зала этого не заметите. И действительно... Она так хорошо выглядит для своих лет, а, главное, они так играют, что никому и в голову не приходит вспоминать, сколько кому лет в этой паре. К тому же Валентина Илларионовна ведет здоровый образ жизни, внимательно следит за своим питанием, не признает никакого фастфуда, и поэтому на свои годы она никогда не выглядела. С гастролей Талызина всегда едет с огромным количеством сумок, потому что закупается на рынках местными продуктами. Везет какие-то сезонные фрукты, овощи, покупает рыбу, солени. У нее даже в райдере раньше было написано «посещение рынка». Талызину везде узнают, что-то дарят, но это не важно. Она и сама много покупает и везет в Москву. Я иногда подшучивал над ней, и говорил «Валентина Ларионна, вы как гоголевская коробочка». На самом деле, эта бытовая предприимчивость делает ее бесценным человеком в команде. У нее также есть предпринимательская хватка в сочетании с полным отсутствием хитрости, которую многие считают важным качеством для бизнесмена. Спектакль «Двое с большой дороги» мы готовили в сложное время, денег на него найти было нереально, и Талызина со Щербаком вложили свои. Мы договорились по-джентльменски, что спектакль я с ними репетирую бесплатно. Дальше они поехали по гастролям, пошла прибыль, и мне начали честно выплачивать гонорар. Это было благородно. Кстати, когда мы с этим спектаклем гастролировали в Америке, был один смешной случай. В одном из городов Валентине Илларионовне приглянулась антикварная лампа. Достаточно большая. Пришло время возвращаться домой. Валентина несла основание лампы, а Боря надел себе на голову абажур. В самолет они так и зашли. Я говорю, боже мой, Валя, зачем вам эта огромная лампа? Тише, тише, главное, не говори никому, что она антикварная, а то еще на таможне завернут. Да. Калызина-Борез, для нее нет безвыходных ситуаций. И это держало ее на плаву в самые сложные времена. Однажды за границей мы играли двоих с большой дороги в синагоге. Ну вот почему-то местные организаторы дали такую сцену. И у радиста не сработала фонограмма. Выстрела. Представляете, Валя держит пистолет, стреляет в Борю, а звука нет. Я сижу в первом ряду. единственный из зала понимаю, что происходит. И тут Талызин так, в полоборота, ко мне мигает на бабушку, которая рядом сидит. А у этой еврейской бабушки в руках довольно большой зонт. Я его выхватываю и бах по плиточному полу. Валя стреляет. Боря падает. И никто даже не заметил, как я этот выстрел сделал, кроме бабушки. Она боялась, что я не верну ей этот зонтик. Еще одно свойство Валентины Ларионны стало редкостью в современном мире. Она неравнодушна, всегда чувствует свою ответственность за партнеров, за театр. Помню, в каком-то американском городе Борис Щербаков закрылся изнутри в номере и заснул. И никому не открывал. Так она весь отель на уши поставила. Полиция взламывала дверь, потому что Валентина решила, не дай бог Боре плохо, а мы бездействуем. И была права. Ведь сколько таких историй мы знаем, когда человеку вовремя не помогли. Почему же есть коллеги, которые не то что не любят, а побаиваются Талызину? Я скажу так. Раневскую при жизни тоже мало кто любил. Ее боялись. Никто не хотел попасть ей на язык. Талызина тоже шутит точно, остро. Она и про себя может сказать. «У меня походка уточкой». И других не пожалеет. Был свидетелем, как один известный режиссер спрашивает ее после прогона. «Ну как?» Она отвечает. «Ну как-как? Провалился ты и все». Или одному актеру на репетиции говорит «Зачем ты ходишь такими мелкими шагами? Эта походка делает тебя убогим». Такого рода замечания кого-то могут задеть, обидеть. Только умный человек в состоянии оценить эту прямоту и использовать себе на пользу. Зная о наших хороших отношениях, в дирекции театра меня не раз просили урезонить Талызину. «Ну вы скажите ей, скажите, ну как так можно себя вести?» Я отвечал. «Вы знаете, перевоспитывать в таком возрасте уже сложившуюся яркую актрису ни к чему. Зачем? Это ее индивидуальность. Это те пригорки, ручейки, которые составляют суть человека». Мне говорят, «Андрей, ну что она такое несет в интервью? К чему эти откровения? Могут подумать, что у нас в театре не все благополучно?» Я отвечаю, «Все это не со зла. Просто у нее душа болит за театр. Поэтому она говорит правду». Колызина неравнодушный человек, в отличие от многих. Она здесь жизнь прожила. И я считаю, что долгов у театра перед Валей больше, чем у нее перед театром. Табу. Мой имидж порой живет отдельной от меня жизнью. Я уже устал анализировать, почему сначала я назывался элитарным, потом скандальным, потом стал называться модным, Если всерьез об этом думать, можно сойти с ума. В 47 лет летом, пока я был в Америке, мне указом президента присвоили звание народного артиста России. Можно спятить по этому поводу, потому что я один из самых неангажированных режиссеров. Слава богу, что сейчас нет цензуры. Раньше за все свои фокусы я был бы сослан на места не столь отдаленные, просто потому что для меня нет табу в драматургии. Я считаю, что в театре возможно все». Вообще предметом искусства может быть все. С другой стороны, я не хотел бы ставить спектакли про растление детей, и в моих спектаклях никогда не будет пропаганды насилия. Это мой нравственный императив, несмотря на то, что я ставлю подчас очень жесткие спектакли. Повторяю, в искусстве нет запретных тем, и предметом театра может быть все, но я никогда не опущусь до сцен с насилием и детской порнухой. Мне интересны прежде всего тайны человеческой психики, внутренние страсти и пороки. Я первым в Москве поставил Калигулу. У меня есть спектакль с ненормативной лексикой, где, скажем, двое вохровцев сидят в морге, всю ночь квасят и разговаривают о судьбе Родины. «Игра в жмурике» Михаила Волохова. Что же там еще делать? Да, я проповедую в театре соединение метафоры и натурализма. В табакерке, например, шел культовый спектакль «Псих», про русскую психушку, где наша звезда и красавец Сергей Безруков в финале вешается. Он сделал это более двухсот раз. И без этого трагического финала не было бы катарсиса. В одной из пьес Теннис Уильямса есть даже каннибализм, когда голодные подростки просто-напросто разорвали человека. Эта пьеса, кстати, в свое время была запрещена к постановке во многих странах мира, но она основана на реальных событиях. Предметом театра действительно может быть все, как и в литературе. Гениально говорил Юрий Олеша. Сюжеты притаились везде. Я ставлю самые разные вещи. Камю, Уильямса, Шекспира, Манна, Андреева, Уальда, Мапасана, Видекинда, Дюринмата, Пушкина, Моэма, Лермонтова, Достоевского. Ставлю историю, где действия происходят в психушке. Моими героями могут быть и императоры, и маньяки, и проститутки, и параноики, и безумцы. Важно как именно во мне это отозвалось и что останется в душе зрителя. Так вот, был случай, когда человек, посмотрев моего Уильямса, забыл спектакль. Его не интересовали страдания этих героев. Но потом, через несколько лет, он увидел, как в тамбуре электрички менты сбивают ногами несчастного гея, и он прекратил это безобразие. А потом написал мне. То есть он понял идею. Отношение к любви свято, сакрально, необсуждаемо. И это отозвалось в нем. Я радуюсь, что иду не в ногу, осуществляя те проекты, на которые не решается никто. Одна критикеса написала «Житинкин поставил уже про все». Впрочем, его героям сострадаешь. Кстати, я коллекционирую самые отрицательные отзывы о себе. Иногда специально шучу, например, ляпну на декорацию «Зеленое пятно», и потом наблюдаю, как журналисты серьезно разбирают концептуальную новацию режиссера. По-моему, все гораздо проще. Художник — это новый взгляд на старые вещи. Табаков. Мы познакомились почти случайно. Он пришел ко мне в театр имени Моссовета на спектакль «Мой бедный Марат» по пьесе Алексея Арбузова. Еще с беременной Мариной Зудиной. «Мы играли про блокадный Ленинград, а жара стояла почти 35 градусов. Марине сразу стало плохо, но они досидели до конца, и Табаков сказал, что им понравилось. Я-то подумал, что он это так сказал из вежливости, но нужно знать Табакова. Он настоящий мафиози. Я как-то был в Америке, вел семинары и собирался еще недели-две отдохнуть. Раздается звонок. Олег Павлович просит, чтобы вы срочно летели в Москву. Хочет, чтобы вы у него поставили спектакль». Начать репетировать требовал в августе успеть к открытию сезона за полтора месяца. Я повесил трубку и подумал «Ха-ха-ха» и забыл. «Что вы думаете? Я не знал, с кем имею дело». Табаков поменял в компьютере мой билет, меня засунули в самолет, пришлось лететь и работать. Правда, за хороший гонорар. Это был спектакль «Псих». После этого в репертуаре «Табакерки» появились еще три моих спектакля. Кроме «Психа» Александра Минчина, «Старый квартал», Теннисю Уильямса, сценическая версия незавершенного романа Томаса Манна «Признание авантюриста Феликса Круля» и «Идеальный муж Уайльда». Табаков собрал уникальную молодую команду в Москве, лучшую на сегодняшний день труппу 30-летних, э, 50-летних. Но Табаков не был бы табаком, если бы просто умер в своих учениках. Он завалил на себя разболтавшуюся махину самый сложный театр страны – МХАТ имени Чехова. Конечно, этим он сократил себе жизнь. Конечно, он приобрел новых врагов. Конечно, он сам, к трагическому сожалению, стал меньше играть. Но, как говаривал Ницше, не прячь пустыню, ведь она растет. И Табаков бросился спасать эту пустыню МХАТа с открытым забралом. И в этом смысле он совершил подвиг. В этом смысле он рыцарь театра. Правда, рыцарь печального образа. Табакерка. Это один из моих любимых театров. Как я уже говорил, Табаков собрал очень сильную труппу из своих учеников. Не случайно я поставил там четыре спектакля. «Старый квартал» Тенниси Уильямса, «Признание вонтериста Феликса Круля» Томаса Мана, «Идеальный муж» Уайлда и «Псих» Александра Минчина, по его одноименному роману, вышедшему в Америке о русской психушке. С точки зрения русской ментальности, это самое страшное место в мире. В этой истории, что не роль, то шедевр. В спектакле играли Дуся Германова, Сергей Ченишвили, Виталий Егоров, Ольга Блок, Виталий Бойко, Настя Заворотнюк, Денис Никифоров. Конечно, в центре Сергей Безруков, который вынужден был больше двухсот раз в финале вешаться. Я за него иногда боялся, потому что в результате этого, конечно, происходят определенные сдвиги в психике актера. Но увидел, что он крепкий, нормальный человек». Я очень рад, что у Табакова осталась такая живая команда. Театр празднует солидные юбилеи, но он не забурел. По-прежнему молод. Табаков создавал потрясающие условия для актерского роста. Провоцировал разумную, здоровую конкуренцию, которой пропитан весь воздух театра. Он работал по-западному. У него все артисты на контрактах. Я обожал, когда он ставил мне жесткие условия выпустить спектакль за 35-40 точек. Только состоялись Машков и Миронов, им в затылок дышали Егоров и Безруков. Вслед за теми поспешали вполне серьезные студенты, которые даже выезжали за рубеж, что очень полезно для молодых. Тоже Сергей Безруков прекрасно понимал, если он зазевается, что-то обязательно потеряет. Следом за ним идут более молодые, сильные, азартные, зубастые, жадные до работы. Табаков выращивал профессионалов. Ни в одном российском театре, кроме Табакерки, невозможно было работать так быстро, как на Западе. Здесь не успел к сроку, контракт расторгается. Посмотрите на здоровые театральные организмы. Малый, Вахтанговский, Ленком. Это тоже очень жесткие с точки зрения конкуренции и структуры. Поэтому они на виду, на слуху. Там всегда аншлаг. А во многих московских трупах актеры стали очень комфортно жить, даже не выходя на сцену. Актер, не выходящий на сцену, Это уже не актер, это уже что-то клиническое. Страшно. Самое страшное в профессии неверие и ложь друзей. У нас так плотно все завязано на творчестве, что даже страшно. И вообще, режиссер живет верой актеров в тебя. И самое ужасное когда понимаешь, что теряешь доверие. Стиль. Главное, чтобы не костюмчик сидел а чтобы удобно было кувыркаться. Человек должен быть стильным. Стиль — это концепция взгляда на жизнь, на себя. Я режиссер, это обязывает. Стиль — существенная часть формулы успеха. Я преподавал в Бостоне, часто бываю в США, наблюдая так называемые интервью, когда человек, ищущий работу, приходит устраиваться на работу в агентство или в кадровую службу. Эти интервью — там святое дело. Очень многое зависит от того, как человек покажет себя буквально в первые минуты разговора. Как одет, как себя держит, как говорит, каков весь облик. Все это образ, форм, которую мы себе придаем. Тут бывают и смешные вещи. Скажем, полный человек оденется в обтяжку, отовсюду все выпирает, пуговицы отскакивают. Человек должен понять, что ему нужно. Тогда не получится, что принял облик льва, а в результате в остатке драная кошка. Совета специалистов слушать надо обязательно, и в то же время надо и самому воспитывать вкус. Не будешь же каждую секунду с кем-то советоваться. Скажем, надо почаще смотреть на себя в зеркало. Нарциссизм тут ни при чем. Наши мужчины даже богатые, как-то стесняются ориентироваться на мужские журналы. Вот даму свою, когда идет в гости, он оденет как следует, а сам материальные возможности гарантируют хороший вкус далеко не всегда». Например, возьмет кто-то и наденет на себя одновременно вещи от Армани, Гуччи, Версачи. Перехлесты возникают не только от отсутствия вкуса, но и от понятного желания выразить себя, не утратить самобытность. Тут многое зависит от манеры, стиля поведения. Представляете, что такое работник модного ресторана, например? Когда-то Честертон писал, что правильно одетый и хорошо вышкаленный официант выглядит не хуже джентльмена. Лучше. Есть такой очень стильный человек и актер Сергей Безруков. Он у меня репетировал в признаниях авантюриста Феликса Круля Томаса Мана главную роль. Но даже ему было очень трудно передать особую элегантность, стиль и шик классного кельнера. Однако приятными манерами не скроешь банальность в облике. Все решает деталь. Оскар Уайльд, гениальный писатель, отсидевший в тюрьме за то, что был не похож на всех, к примеру, шел на раут, фраг, манишка, как у всех, но вдевал в петлицу хризантему, да еще красил ее в необычный цвет. Деталь создавала неповторимый облик. Кстати, тут есть тонкий психологический расчет. Вот я люблю, чтобы на мне было много всего. Шарфик легкий, длинный, иногда жилетка, очешник на тесемочке, очки на цепочке, еще что-то. На репетициях, скажем, актер на чем-то зациклился, ступор. Я беру и снимаю с себя, например, жилетку. У меня новый облик и у актера меняется эмоциональный настрой. Но вернемся к деталям. Придуманные одним нравятся другим. Автору подражают, опять все одинаковые. И он, как все. У меня такое было. Смотрю, вдруг все стали подражать моим длинным шарфом. Как быть? Покажу, например, замечательный Людмила Марковна Гурченко. Она придумала убирать волосы в челму. Понятно, это и форма прически, и особый головной убор. Множество актрис стали ей подражать, хотя далеко не всем это подходило. Тогда Гурченко украсила челму камеей, причем XVIII века, дорогущий. Словом надо смотреть, кто сам создает свой имидж, а кто лишь подражает. Ну да, конечно, тут еще и подчеркнуто, дескать, право на такую камею надо еще заработать. И ясно видно, не меняя стиля, точно выбранной деталью, многое можно выразить и подать. Другие — это в чем-то зеркало для нас. Чувство костюма может быть выработано у любого человека. Здесь речь идет о гармоничности облика, о гармоничности внешнего и внутреннего, туалета, места и стиля поведения. Каждый способен освоить законы этой гармонии. Или, по крайней мере, неплохо было бы, если бы старался освоить. Перед каким-то событием стоит продумать, какое оно, как себя там вести, Не доверяешь своей интуиции, почитай соответствующие журналы, обратись за консультацией в службы сервиса, как одеваться к деловому ланчу и так далее. Скажем, на работе надо снять лишнюю отчужденность. Сбросил пиджак, закатал рукава рубашки, не подчеркивая, разумеется, что на руке у тебя золотой роликс. Возникла демократическая атмосфера. Строгий стиль для переговоров. Поменяй пиджак или хотя бы галстук. Это поможет тебе внутренне настроиться». Чтобы не перебрать в такой игре с внешним обликом, надо помнить, что это игра. Тут важно чувство меры. Бывая замечательной актрисой Валентиной Талызиной в разных поездках, я заметил, что она любит покупать не только наряды, но и аксессуары к ним. Это позволяет ей все время менять свой облик, сохраняя стиль. Уникальная актриса Маргарита Терехова в жизни старалась не выделяться. Даже может прикрыться косыночкой, чтобы не узнавали на улице. Но вот после спектакля, допустим, какое-то застолье, фуршет, она не просто снимет грим, она возьмет паузу и появится стильно, эффектно одетая, с шармом, который так привлекает зрителей в сыгранных ею героинях. И при этом очень современная, вне возраста и эротичная. Эротичность. Тут дело не в грубом зазывании. Это тоже тонкая игра. Я приветствую, если по ситуации женщина может, скажем, появиться в туалете с прозрачным лифом, Легкая эротичность подчеркивает в женщинах женственность, в мужчинах мужественность. И она позволяет снять избыток закомплексованной серьезности, от которой в туалете и в манере поведения проступают и ханжество, и снобизм, и фарисейство, и неуверенность, прикрываемая высокомерием. Но если вернуться к понятию гармонии, надо учесть, что модность, в хорошем смысле, распространяется не только на внешний облик, но и на духовные и интеллектуальные ценности. В Америке в быту самые известные модные богатые люди стараются не выделяться. Но вообще не вы вдруг обнаруживаете, что они читают Кафку и Джойса, смотрят интеллектуальное кино или почти на профессиональном уровне увлекаются какими-то редкостями. Я и у нас встречаю таких людей. Например, сейчас в моде белый драгоценный металл, серебро, белое золото. Недавно увидел у знакомой банкиршей изящный монштук, инкрустированный белым металлом старинные редкой работы. Это попытка духовного проникновения в глубинный смысл культуры. Увлечение культурой, искусством, развивает мышление, делает тебя успешнее, ярче, активнее. Возникает высокое человеческое качество. Нынешние американцы переняли давнюю английскую традицию не выделяться, почувствовав необходимость стремления к гармоничности. Точно найденный имидж выявляет индивидуальность. Но при этом надо уважать неповторимость другого человека. Не зря появилось выражение «парфюм-агрессия». Создавая собственный стиль, неплохо бы помнить, слишком сильный аромат духов может раздражать окружающих или вызвать у кого-то аллергическую реакцию. У нас в России, где все острее, употребление парфюма порой похоже на захват заложников. Часто думают, что стильность и деньги находятся в прямой зависимости как повернуть. Смотрите, люди действительно состоятельные, часто выглядят безвкусно, нелепо. А я знаю огромное количество актеров, которые потрясающе одеваются, но если рассказать, что у них на ужин, вы бы поняли, что ради того, чтобы классно выглядеть, они жертвуют самым необходимым. Прямое подтверждение знаменитой картины Федотова, завтрак аристократа. Помните, он в шикарном шелковом халате, феске, что стильно по тем временам, Услышав звонок в передней, газеты прикрывают корочку хлеба. Не хочет, чтобы видели, что на завтрак у него ничего нет. В одежде у каждого актера свои пристрастия. Гурченко, например, любила появляться в стильных брючках с челмой на голове, чтобы волосы не мешали и вообще ничего не отвлекало, и без капли грима, тона. Ее даже не узнавали, когда она выходила из театра. Жонов любил репетировать в куртке, кожаной или хлопчатобумажной, она его не сковывала. Тробышева обожает мундштуки, длинные сигареты, надевает много драгоценностей, она крутит кольца, это ее успокаивает. Если вспомнить о молодых, то они предпочитают джинсы или какой-нибудь свободный блейзер, ведь на репетициях надавляться на полу, а иногда и переворачиваться через голову. Так одеваются для репетиции Саша Домогаров, Андрей Ильин, Сережа Безруков, Даня Страхов. Я обратил внимание, что у Маргариты Борисовны Тереховой много накручено шарфов. Она за горло боялась. Валентина Илларионовна Талызина обожает всякие удобные кофточки, любит длинные перерывы, чтобы успеть что-то обсудить, по печику со Сникерсом. Я разрешаю. Приятная атмосфера во время репетиции — это залог того, что актерам и на спектакле будет эмоционально комфортно. Ведь порой настолько мучителен процесс выпуска постановки, что премьера воспринимается как всепрощение, особенно если случается успех». Стильность – абсолютно внутреннее состояние. Более того, очень многие личности остались в истории еще и потому, что это были люди стиля. Например, Оскар Уайльд, который был наистильнейшим, неподражаемым человеком своего времени, тонко ценившим красоту. Его раздражал даже нищий, сидящий у ворот его дома. Поэтому Уайльд заказал парчевую одежду, надел на бродягу, а потом взял бритву и изрезал. «Чтобы были лохмотья, но и спорчи. Я понял, что могу назвать себя стильным тогда, когда увидел в провинции начинающего режиссера всем обликом, очень напоминающего меня. Вдобавок, не имея проблем со зрением, он купил дымчатые очки и цепочку для них. Мне-то они нужны не для того, чтобы выпендриваться или копировать Набокова. Он всегда носил очки со шнурком. А потому что на репетициях я уже пару очков разбил, они падали во время объяснения мизансцены актером. Я человек эмоциональный. Люблю черный цвет. В моих спектаклях он занимает особое место. На черном фоне все играет. У нас почему-то черный цвет ассоциируется с трауром. А это не так. С древности траурным был белый цвет. Почему у невесты фата белая? Это символ траура. Умирает девушка, рождается женщина. Ее оплакивали, с ней прощались. Сокурсники Я коренной вахтанговец После того, как окончил Щукинское училище И год проработал актером Худрук театра имени Вахтангова Евгений Рубенович Симонов Взял меня на режиссуру Я, в общем, его последний ученик И по сроку выпуска курса и, если можно так выразиться, физически Нас на курсе было всего пять человек Режиссура, профессия штучная Пять лет учили пять человек Сейчас четверо за границей Канаде, Израиле, Америке. Один из них — детский психиатр. У него своя психиатрическая клиника. Вот где режиссура пригодилась. У другого — модельный бизнес. Третий владеет рестораном. А четвертый просто женился. Никто не ставит спектакли. Только я один. И только я один остался в Москве. Ни Россию, ни Москву, ни наш русский театр я ни на что не променяю. Мы начинали в застойное, невыездное время — И когда железный занавес рухнул, начались зарубежные гастроли, поездки на фестивали абсурдистского андеграундного театра, захотелось увидеть что-то еще, еще, хотелось глотка свободы. Но этот глоток оказался чреват. Сначала кажется, что там можно работать, но очень скоро выясняется, что ты никому не нужен. Когда приезжаешь на гастроли или по приглашению поставить спектакль другой, с тобой носится, Но как только ты пытаешься встроиться в профессию всерьез, Тут же возникают профсоюзы. Они на Западе невероятно сильны. Все поделено, иерархии железны. И тогда приходится выбирать между жизнью на Западе и театром. Один из моих однокурсников, который удачно женился на американке, владельце компьютерной фирмы, пишет мне страшные письма. У него есть любимое развлечение. Когда жена уезжает, и он остается в огромном доме один, пытается пустой бутылкой из-под виски Попасть в венецианское зеркало на другом конце анфилады комнат. Он заперт в золотой клетке и потихоньку спивается. Сны. Я вижу такие сны. Они у меня только цветные, широкоформатные. Могут мелькнуть мизансцена необычные формы и линии расстановки героев, лабиринты тел, пульсации материи, световая гамма. И если я, открыв один глаз, не запишу, то это никогда не вернется. Я сны записываю, потому что боюсь потерять важное, на утро, не вспомнив. Есть такой суеверный страх. Когда это все же происходит, мучаюсь страшно, неделями. Поэтому у меня под подушкой всегда лежит маленький блокнотик с карандашиком на веревочке. И ночью в бреду я часто что-либо записываю, а утром, разбирая свои коляки маляки нахожу то, что долго искал. Вдруг открывается нечто Какой-то кадр Какое-то цветовое пятно Я потом с удовольствием использую в спектакле Мозги никогда не отключаются В каждом моем спектакле Есть закодированный кусочек Моего сна Об этом никто не знает Это моя внутренняя кухня Смоктуновский Есть просто актеры А есть актеры планеты репетируя поэтический проект по Пушкину со Смоктуновским. «Я погрузился в такой космос!» Все отзывались о нем с долей фамильярности. «Наш Кеша, гений!» О своей гениальности Смоктуновский говорил как о будничном факте. Он поделился, что как-то министр культуры Фурцева пришла в театр и от избытка чувств стала восклицать. «Инакентий Михайлович, ну вы такой артист! Мы прямо на вас молимся!» А Смоктуновский спокойно посмотрел на нее и с достоинством ответил «И правильно делаете!» Знал себе цену. Прекрасно понимал, кто он в искусстве. Для меня та работа стала невероятной школой. Есть темперамент физический, а есть темперамент мысли. И мало кто из актеров обладает. У Смоктуновского он был. Люблю артистов-интеллектуалов и с распространенным трюизмом, Чем глупее актер, тем лучше, категорически не согласен. Смукновский был по своей природе мистиком. Читал, что Бог подарил ему шанс остаться в искусстве, когда помог бежать из плена во время войны. Выходя на сцену, он священно действовал. Некоторые актеры в щелочку подглядывают за зрителями, кто-то травит анекдоты и через секунду замечательно играет. К Смоктуновскому нельзя было подойти перед спектаклем. Помню он, как старый еврейский портной, щупал занавес. Это был его магический переход, Так он настраивался. Никого уже не слышал, не видел. В тот момент вел себя, как лунатик. Казалось бы, ничего в нем не менялось. Выходил на сцену без грима, но это был другой человек. Его пластика рождалась органично. Говорил, поворот головы уже мизансцена. Источал магнетизм Это я втягиваю в воронку зал А не зал меня Смоктуновский любил поиграть спиной, плечом Потом вдруг резкий поворот Лицом в зал, молния из глаз Он был страшным самоедом Часто сокрушался Сегодня голос почему-то не летит на балкон Будто во мне что-то сломалось Я сыграл неудачный спектакль Правда, зритель этого не замечал Зал всегда сидел, затаив дыхание. тогда работали без микрофонов, каждый спектакль Смоктуновский играл как последний. Сомневался. Не знаю, сыграю ли в следующий раз, вдруг завтра не проснусь. Я видел это у Зельдина. Владимир Михайлович после финальных аплодисментов еще минут десять разговаривал с залом. «Приводите друзей. Не знаю, смогу ли сыграть следующий спектакль. Скажите всем, чтобы пришли посмотреть на дедушку Зельдина». С удовольствием кокетничал, особенно когда ему исполнился 101 год. Зрители его фотографировали, кто-то выбегал на сцену. Смоктуновский же прощался со зрителями на очередном спектакле не буквально, а внутренне. После истории с пленом воспринимал каждый день как драгоценность. Если какой-то прошел впустую, он не написал ни строчки, не прочитал что-то уникальное, расстраивался. Репетиции в театре и съемки в кино случались ведь не постоянно. Смокновский иногда глубоко уходил в себя. Я наблюдал за ним со стороны, он напоминал библейского пророка. К концу жизни стал философом. С иронией вспоминал, как то станогов пригласил на роль Мышкина, в «Идиота», за «Красивые глаза». Буквально сказал, «Ах, какие у вас глаза!» Иннокентий Михайлович ловил себя на том, что начинает подсознательно таращиться, переступая порог БДТ. Гений-то в том, что разглядел гениального артиста в крошечной роли лейтенантика в фильме по повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» и пригласил на разговор. Мышкин-Смоктуновского стал бомбой. Коллегам это не понравилось — Они приводили в зал клакеров, которые пытались сорвать спектакль. Конечно, Смоктуновский был ранимым, но к провокациям относился спокойно. Они его еще больше заряжали. В отличие от Яковлева и многих других стариков, в 90-е годы вдруг потерявшихся, сникших, Смоктуновский именно в эти годы вдруг оказался на волне. Выяснил, что он очень хорошо умеет считать деньги. В то время, когда многие советские актеры не хотели сниматься в дерьме, и голодали вместе со своими близкими, Смоктуновский развернулся. Он любил цитировать Пушкина «Не продается вдохновение, но можно рукопись продать». Играл мафиози, бандитов и не просто соглашался сниматься, а еще требовал с режиссеров двойную ставку. Говорил "О чем мне стесняться? Я тяну на себе всю семью – жену, дочь, сына. Все они не работали». Более того, у близких были разные проблемы. И на Кенте Михайловичу приходилось эти проблемы решать, все шли к нему за помощью. Он постоянно ощущал ответственность, как кормилец семьи. Не рассчитал только одного, что надорвется, что сердце не выдержит. Был у Смоктуновского еще один прежде скрытый талант. Он невероятно хорошо разбирался в моде, умел по-барски носить костюм, повязывать галстук, а то и шейный платок интересным узлом. Любил западные вещи хороших фирм, на гастролях страшно экономил, а потом покупал одну хорошую вещь, от которой все падали, когда он приезжал домой. В жизни Кенте Михайлович старался не тратить время на интриги. Когда делился МХАТ, он оказался в Ефремовском лагере, хотя Олег Николаевич был не всегда к артисту объективен. Очень страдал, что его втягивают в разборки. Зачем все эти собрания? Сколько? потерянного времени. Мне его так жалко, мог бы использовать для души. Когда я стоял в Малом театре «Маскарад», посвятил его памяти Смоктуновского. Об этом спектакле он мечтал всю жизнь и умер, репетируя во Мхате Арбенина. Есть что-то аномальное в великих актерах, но так, наверное, и должно быть. Симонов После школы я с первого захода поступил в Щукинское училище на актерский факультет «Курс Людмилы Владимировны Ставской». Окончил его с красным дипломом, Евгений Рубенович Симонов, у которого я играл дипломный спектакль, пригласил к себе на режиссерский факультет. Честно говоря, тогда он мне казался нелепым, неприспособленным к жизни, смешным. Он мог час музицировать на рояле, играл великолепно, вспоминая классику. Затем еще час читать Пастернак и рассказывать, как в детстве сидел у поэта на коленях и как они играли в прятки. И Пастернак и многие другие великие, от Шаляпина до Улановой, были приятелями его отца, Рубен Николаевича Симонова. Евгений Рубенович вырос среди богемы и всю жизнь сохранял ее отпечаток во всем, включая галстук-бабочку и безупречные стрелки на брюках. На его занятиях музыка, поэзия часто вытесняли непосредственно театр, анализ пьес. Тогда это нас молодых зубастых раздражало. А теперь я думаю, насколько он был прав. Потому что театр не может быть вне атмосферы. Театр всегда апеллирует к метафорам, и поэтому вне поэзии и фантазии он вообще ничто. Я помню рассказ Евгения Рубенча о том, как Рубен Николаевич... Пришел домой безумно злой, разгневанный «Все, театр Вахтангова закончился!» «Папа, почему?» «Женя, театр Вахтангова умер!» А это был самый расцвет. Симонов народный артист, лауреат всех премий, и вдруг закончился. Оказывается, Рубен Николаевич предложил крупным актерам в сказке Маршака выехать на детских палочках-лошадках. Они не поняли Симонова и решили, что он впал в детство, короче, в маразм. «Они не смогли проскакать по сцене на лошадках!» — досадовал Рубен Николаевич. «Смотри, как я это делаю!» И худрук весь вечер скакал вокруг стола на палочке и показывал, как это здорово можно сделать. О судьбе Евгения Рубенча тоже часто думаю. Как главного режиссера Вахтанговского театра, он стал им после смерти отца, его обязывали ставить гражданский пьесы, а он этого не умел. И ставил, например, Три возраста Казанова Марины Цветаевой. Спектакль «Сон», спектакль «Мираж». Позднее не мог понять перестроечные дела и почему все кругом ставят чернуху или диктатуру совести и, и получают за это госпремии. А потом его и вовсе ушли из театра. Чего он не вынес. Иногда мне кажется, что я живу с ощущением какой-то миссии, поскольку я единственный его ученик с его последнего курса, оставшийся в режиссуре. Хотя очень многие в разных странах могут сказать «учился» у Евгения Рубеннича, и всю жизнь будут за это ему безумно благодарны. Странно, но я действительно единственный, кто остался работать в Москве. Помню, как однажды Симонов посетовал на это, и я в шутку ответил. «Евген Рубеннич, не печальтесь, они напишут о вас мемуары на разных языках». У меня лично все случилось неожиданно. На дипломном спектакле он мне сказал «характерных актеров много». А характерных режиссеров мало. В отношении характерных режиссеров это, конечно, шутка. Он меня просто благополучно не отпустил. Я грешным делом вначале думал, что это желание худрука, чтобы рядом были люди, которые понимают его с полуслова. И лишь гораздо позже увидел в этом некую прозорливость мастера. Мое актерское число и желание получать цветы, раздавать автографы постепенно ушло. Потому что это не главное – движение вглубь себя, оно бесконечно. И профессия режиссера близка к медитативным вещам, самоуглублению, желанию прорасти до себя самого. Я в то время этого еще не осознавал. А он что-то такое во мне ироничном мальчишке, вероятно, уже видел. Эту жажду самокопания, безумную любовь к одиночеству желание анализировать ситуацию не только изнутри, но и со стороны – Уже тогда в «Щуке» ребята довольно часто просили меня посмотреть на то, что они делают со стороны, что-то подсказать, посоветовать. Когда Евгений Рубеневич пригласил меня к себе на режиссуру, я, что называется, резко пересел на другой стул. Иначе было просто невозможно. Нельзя сидеть на двух стульях сразу. После этого я в качестве актера не произнес на сцене ни одной фразы, чем немало удивлял самого Симонова. Он-то, видимо, думал сделать из меня играющего тренера. Но это две совсем разные профессии — актер и режиссер. Последний раз я видел Евгения Рубеновича на остановке. Уже без всякой личной машины, без всякого флера, который всегда сопутствовал появлению Симонова, артистичности и праздничности, шикарный костюм, белоснежная накрахмаленная сорочка, бабочка. Мастер стоял под дождем, ждал троллейбуса, Мы встретились глазами, и на секунду в них возник вопрос. Стоит ли, когда он в таком подавленном состоянии, когда он не праздничен, не во всеоружии, общаться со своим учеником? А я подумал, может быть, неудобно мне подойти вот в такую минуту? Однако колебался я секунду. А потом все-таки подошел. Мы обнялись, и я на уровне ощущений вдруг понял, что у него одна щека выбрита, а другая нет. И это для человека, который всегда был безупречен. Нонсенс. Именно это меня почему-то потрясло больше всего. Именно в этом мастера я не узнал. И он мне стал дороже во много раз. Я понял, что он сейчас в другой фазе, что мыслями он был и здесь, и уже где-то далеко. Он был рассеян с ближними, и сосредоточен на чем-то одном, что сидело внутри. А когда летом все произошло, то я понял, что в нем, наверное, уже вызревало предчувствие. Со многим в жизни он уже прощался. Вообще, Симонов фигура трагическая. Хорошо, конечно, что труппы театра имени Вахтангова прилетела из Парижа и даже был задержан день похорон, чтобы все успели попрощаться — Но ведь все инсульты, инфаркты, раки не возникают на пустом месте сами по себе. Симонов мучительно уходил из Вахтанговского театра, мучительно переживал свой уход. Наверное, что-то он не мог простить этим людям, которые не смогли его отстоять. Уйдя из театра, он остался жить в актерском доме, где все время сталкивался с теми, с кем работал бок о бок десятки лет. Все это не то, что угнетало, а, надо думать, добивало человека, который был очень незащищенным. Все свои болезни он переносил на ногах, к врачам не обращался, а когда, наконец, обратился, было ясно, что уже поздно. Мне рассказывали, что врачи были поражены, сколько у него всего нашли. А еще, еще я помню, когда после изгнания в Россию вернулся Юрий Любимов. Мы гуляли с Симоновым по скверу и встретили его. Евгений Рубенович заплакал и бросился к любимому. И так они, обнявшись, долго стояли. Два мастера, две вселенные. Любимов, которого ушли из страны, который, как никто другой, мог понять Евгений Рубенович, и бывший режиссер театра имени Вахтангова, Симонов. Секс. Секс тоже талант. Этому научить нельзя. Сексуальность — некая манация, излучение изнутри, притяжение. На этом я построил концепцию спектакля «Милый друг» Мапасана. Получился очень жесткий спектакль. Жорж Дюруа, Александр Домагаров не только порхающий по всему Парижу из постели в постель, из бодуара в Будуар мотылек. Он наемный убийца из Алжира, на руках которого очень много крови. Попадая в столицу, он с невероятной энергией начинает карабкаться по карьерной лестнице, Как преуспеть? Он не очень образован, не очень умен. Но это оказывается неважным, так как у него есть пусть единственный талант — секс. Я поставил более 70 спектаклей и понимаю, что надо очень откровенно говорить о серьезных вещах. У человека есть две эволюции — духовная и сексуальная. От этого никуда не денешься. Сначала ребенок пишет «мама мыла раму», потом читает умные книжки, а к старости впадает в маразм. Так же и в сексе. Мальчик с девочкой, играя на пляже в песочек, видит, что они разные. Потом приходят первые чувства и желание иметь кого-то рядом. Потом половое созревание, взрыв эмоций, величайший пик, возможность продления рода и ужасное грустное затухание. Климакс и импотенция. Очень смешно говорил Михаил Светлов. Когда с ним это случилось, он написал в своем дневнике. «Наконец-то я перестал совершать эти смешные телодвижения». Всегда сложно выбирать актера на роль героя-любовника или актрису на роль героини. Может, очень красивая в жизни актриса не выглядит таковой из ритмного зала, а незаметная и невзрачная вдруг вспыхивает, и невозможно глаз от нее оторвать. На сцене одновременно могут находиться 15 человек, а ты смотришь только на одного, только он тебя магнетически притягивает. Этому нельзя научить, как обаянию. Это от Бога. Хотелось бы, конечно, чтобы было много красивых, гармоничных людей, чтобы в них совпадали интеллект и чувственность, красота внешняя и внутренняя, но это бывает очень редко. Однажды я прошел мимо и не узнал Настасью Кински, невзрачный маленький воробушек. Но это невероятный секс на экране. В каждом фильме она имеет постельную сцену. Это талант. А Сильвия Кристель, Эммануэль, который режиссер выстроил досконально все сцены. Там плечо, там попка, не актриса. Так как глаза пустые-пустые, ничего там нет. Секс помогает творчеству, потому что актерам вообще очень мало возможностей сбросить психологический стресс. По-настоящему хороший актер очень долго отходит после спектакля. Он возвращается домой, а его все крутит. Поэтому секс как способ снятия напряжения очень нужен. Но актеры, люди увлекающиеся, эмоциональные, Тут же возникают любовные драмы, как следствие непомерные алкогольные возлияния, на что я всегда цитирую строчку из восточного мудреца Фердоуси. «Довольствуйся желаемого частью, излишество ведет к несчастью». Актеры кивают в знак согласия, но делают все равно по-своему. В жанре антилогики. И это правильно. Как говорил другой классик, настоящий актер всегда немного... Крейзи. Именно за это я так их и люблю.